Книга третья, глава 19. На утро все было позади, Феста кончилась. Я проснулся около 9 часов, принял ванну, оделся и сошел вниз. Площадь была пуста, улицы безлюдны. На площади дети подбирали палки от ракет. Кафе только еще открывались. Официанты выносили удобные плетеные кресла и расставляли их вокруг мраморных столиков в тени колоннады. Повсюду подметали улицы и поливали водой из кишки. Я сел в удобные плетеные кресла и откинулся на спинку. Официант не спешил подойти ко мне. Объявления о выгрузке быков и о добавочных поездах все еще белели на колоннах. Вышел официант в синем фартуке с тряпкой и ведром воды и начал срывать объявление отдирая бумагу полосами и смывая ее в тех местах, где она прилипла к камню. Фиеста кончилась. Я выпил кофе, и немного спустя пришел Билл. Я смотрел, как он идет через площадь. Он сел за мой столик и заказал кофе. «Ну, — сказал он, — вот и конец». «Да, — сказал я, — когда ты едешь...» «Еще не знаю. Пожалуй, возьмем машину. Разве ты не в Париж?» «Нет, у меня в запасе еще неделя. Я думаю поехать в Сан-Себастьян. Мне уже хочется домой. А что Майкл думает делать?» «Он едет в Сен-Жан-де-Люс. Давай возьмем машину и доедем все вместе до Байонны. Ты можешь сесть там на вечерний поезд?» «Хорошо, после завтрака поедем. Ладно, я найму машину». Мы позавтракали и заплатили по счету. Монтой не подходил к нам. Счет принесла одна из служанок. Машина ждала у подъезда. Шофер взвалил часть вещей на крышу автомобиля и привязал их. Остальные сложил рядом со своим сиденьем, и мы сели. Машина пересекла площадь, свернула на поперечную улицу, проехала под деревьями, потом пошла под гору, прочь от памплоны. Дорога не показалась мне очень долгой. У Майкла была бутылка фундадору. Я только раза два хлебнул. Мы перевалили через горы, оставили позади Испанию, проехали по белым дорогам через густолиственную, влажную, зеленую Бискаю и, наконец, въехали в Байонну. Мы сдали вещи Билла на хранение, и он взял билет до Парижа. Поезд его уходил 7-10. Мы вышли из вокзала.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 «Мы еще выпили. Я выиграл в первом же туре, выбросив четыре короля». Билл и Майкл продолжали играть. Майкл выбросил четыре валета и выиграл. Второй тур выиграл Билл. В решающем туре Майкл выбросил три короля и оставил их без прикупа. Он передал чашку Биллу. Билл потряс ее, выбросил кости. Три короля, туз и дама. «Вам платить?» — сказал Билл. Майкл, старый шулер. Мне очень жаль, сказал Майкл, но этого я не могу. В чем дело? Денег нет, сказал Майкл. Ничего не осталось. У меня ровно 20 франков в кармане. Нати, возьмите 20 франков.